Спаситель родился в лютую стужу. В пустыне пылали пастушьи костры. Буран бушевал. И выматывал душу из бедных царей, доставлявших дары. Верблюды вздымали лохматые ноги, Выл ветер, звезда, пламенея в ночи, Смотрела, как трех караванов дороги Сходились к пещере Христа, как лучи.